Глава тридцать четвёртая. Выходные не удались. Думай, что сделать, чтобы перестать злиться, не оставляли. Только начинала заниматься чем-то полезным, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей о Заварском, как снова и снова вспоминала его. Наши разговоры, взгляды анализировала, не переставая. Да ещё и Наталья с Викторией не сходили со сцены. «Вот же бабник! Зачем ему я?» «Купайся во своём окружении, занимайся своей жизнью. Чего тебе не имётся?» Шипела под нос, отдраивая дно сковородки. «Интересно, чем закончились обсуждения дизайна его спальни?» «Хм... Надо же, придумал, дизайн спальни. На лбу же написано «Хочу её трахнуть». Я снова и снова раздражалась, не понимая, почему никак не могу оправдать бессмысленность этой игры и прекратить её». Только чувствовала, что мне что-то тяжёлое начинает захлёстывать с головой, отбирая силы и выбраться наружу не получалось. У меня не получается. Ничегошеньки не получается. В очередной раз ныла наставь на и в моём кресле без остановки вертя в руках свой телефон. Такое ощущение, что меня перестали замечать, что я делаю, что я рядом, что я вообще есть. В чём, по-вашему, это выражается? Со скукой сдала стандартный вопрос, рисуя в планшете косые линии, не поднимая глаз на клиентку. Вот сижу я с друзьями в ресторане, дома смотрим кино или гуляем по парку, а они все говорят друг с другом. На меня не замечают. Даже папа говорит, что я не слышу его и не вижу. И так всегда. «А вам важно быть замеченной?» «Ну, конечно!» – возмутилась она, не отрывая глаз от экрана телефона. «Глупый вопрос. Зачем тогда общаться?» А мой парень вообще прямо так и сказал, когда мы вместе, тебя всё равно нет. Она всё говорила и говорила, а я чувствовал, как силы утекают с каждой секунды, и вскоре терпение просто взорвётся, как мина с тысячу осколками, что разнесёт не только Нону, но и мою карьеру, и меня самого. Уже 2 дня как назло одни обвинители, нытики и семейные пары в клиентах, которые ждут какого-то волшебного пенделя. но никак не хотят смотреть вкорень. Телефон не пробовали исключать из диалога? Все два сдерживаемым нетерпением я прервала излияние Ноны. В смысле? Округлила глаза, а та и чуть не уронила айфон. За наш сеанс вы не выпускали телефон из рук и 17 раз отписались кому-то. И так каждый приём. Вы не пробовали переключиться полностью на то, что, как вы говорите, для вас важно? Если важны друзья, будьте с ними, а не в виртуальной переписке. Если мужчина, то ваше внимание должен поглощать он. Если те, кому вы пишете, то зачем вам рядом кто-то ещё? Чтобы что? Девушка недоуменно покосилась на свой телефон, а потом спрятала его в карман джинсов. Вы ждёте безграничного внимания от тех, кому сами не способны его уделять? Я не понимаю, о чём вы, Анастасия, надулась она. Я отложил планшет и резко нажала на таймер за 1 минуту до конца сеанса. Нона, повзрослейте наконец и перестаньте трепать нервы окружающим. Астя неудุลмённо похлопала ресницами, поднялась, схватила свою сумку и выскочила из кабинета как ошпаренная. Только когда хлопнула дверь, я закрыла глаза и, слушая дрох от крови в ушах, покачала головой. Рано или поздно у каждого случается момент, когда всякие силы на исходе, и тогда мы не способны удержать то, что накипело. И я не суперчеловек. Своя жизнь и чужая, которую имеешь возможность увидеть со стороны, разобрать по ниточкам и сплести в ровную косу. В своей мы плаваем, как в болоте, и видим всё только на близком расстоянии. А что там на берегу и дальше, крайне редко разглядеть удаётся. Всё дела, заботы насущные и никогда заняться разбором собственных полётов. Но я не имею на это права как профессионал. Я всегда умела отделять жизнь Насти от жизни психолога-психотерапевта. Анастасии Веровой. Никаких приёмчиков с дочерью, никаких приёмчиков с друзьями и знакомыми. Сняла рабочий халат и вышла в жизнь. Я не пользовалась традиционными методами психотерапии, не следовала каким-то определённым теориям, а применяла всё, что знала и преобщала весь жизненный опыт и интуицию. Я чувствовала клиента, сопровождала его на всём пути выхода из травмы. И ощущала кайф от того, когда прямо на сеансе он получал тот самый толчок, который выводил его на новый уровень самосознания. Коучи и супервизоры часто фритиковали мою позицию, но и результаты говорили за себя. Однако все эти два дня я не ощущала, что было хоть сколько-нибудь полезно тем, кто пришел за помощью. То слишком невнимательная, то раздражённая, то просто разливала воду и тянула время, чтобы отложить решение проблемы на следующий сеанс, потому что у самой голова была занята чёрт-те чем. А что, Гонорова должна быть довольна, деньги в кассу. Но недовольна была я сама. То, что творилось со мной, начинало негативно сказываться на работе. «Да, я выдохлась, и пора идти к Катерине», – призналась неохотой. Не откладывая в долгий ящик, сразу написала своему супервизору. В среду у неё было окошко на утро. Привет, Катерина, держи. Я наконец-то выполнила твоё задание. Громко известила я и протянула ей файл с эссе на тему Кто я такая. Катерина Боянцева, миловидная, необыкновенно высокая женщина 47 лет, всегда встречающая меня со спокойной, но искренней радостью и открытым взглядом. Молча взяла лист, жестом пригласила присесть, а когда я упала в удобное кресло, присела сама и некоторое время внимательно вчитывалась в написанное. «Интересный самоанализ», — с многозначительным прищуром заключила она, отложив эссе. «Сама критика расшалилась», — усмехнулась я, понимая, что сейчас Катерина найдет, за что зацепится и, как всегда, доведет меня до слез. Как говорят коллеги, с чем соглашусь и я, если ты побывал на приеме у психолога и не пролил слез, бесполезно приведенное время. Значит, специалист не зацепил и не вырвал тот запекшийся кусок дегтя, что застрял в голове и не давал жить спокойно. Ты писала эссе под влиянием какого-то настроения или учла рекомендацию в тихой обстановке утром. Я подняла глаза к потолку, вспоминая тот день и слукавила. Утро. Тишина. Тишина. Разумеется. Но заметив скептический взгляд, откинулась на спинку кресла и смиренно махнула ладонью. Давай, не скромничай, разложи меня на ядрышки. Катерина долго смотрела, сканировала меня. Я знала, что сейчас начнётся рыбалка. Лески, крючки, сачки, которыми она выловит из меня всё, что так беспокоит. Я, конечно, начну злиться, сопротивляться, но совесть профессионала понимала, что это необходимость. Да, Екатерина была единственным психологом, который вызывал уважение, и к которой я могла возвращаться, потому что практически всегда чувствовала эффект от работы с ней. Мы давно знакомы. Она знала мое прошлое. Она вытягивала меня из него 10 лет назад, и теперь уже 5 лет как является моим супервизором после того, как предложила заменить ее ОВЦ на плюс. Ты записалась раньше, чем запланирована. Есть особый повод? Не знаю, что делать с периодической тошнотой. Фрукнология. Ты беременна? Сейчас. От кого и зачем? Я усмехнулась через чур громко, но, оценив выражение лица коллеги, поняла, что она прекрасно понимает, что делает. Вздохнула, чуть придушила холерика и продолжила. Я о другой тошноте, а моральной. Вот накипело. Давай поговорим о твоей тошноте. Тошнит от семейных парочек, где она подсознательно чувствует, что он ей изменяет. но намеренно беременеет, чтобы удержать. А он избегает ее, потому что она ему уже вот где сидит. Я резанула ребром ладони перед горлом. А узнав о беременности, начал заливать вину алкоголем, но ни в какую не признается. А я сижу и разбираю их чувства друг к другу. Но, честное слово, в последний раз еле сдержалась, чтобы не высказать им все начистую, прямо в глаза. Но растянула дежурную улыбку и отправила выполнять домашнее задание, чтобы они потом опять припёрлись и нудели, что у них не получилось. А что там получится, если всё уже рухнуло? Потом это доча оставь его, всю печень проела своей инфантильностью. И вообще, меня бесил каждый клиент все эти 2 дня. Что у людей с мозгами? Почему они не хотят просто оглянуться и посмотреть на то, что происходит и кто во всём виноват? Я скрестила руки на груди и, чтобы не разбушеваться, еще сильнее уставилась в окно, пристально щурясь. Только не говори ей, сама знаешь о ком. Разнесет и кабинета не останется. Настя, как думаешь, есть в этом твоя собственная проекция? Некого проецировать. Наверное, просто устала. Непримиримо сжала пальцы в кулак. Катерина поменяла позу, долго молчала, а когда я немного успокоилась и посмотрела на нее, чуть придвинулась и мягко спросила. «Как у тебя с отношениями, Настя?» «При чем ты-то?» – дернула плечом я. «Как обычно, не хочешь об этом говорить?» «Секс раз в неделю. Все по расписанию». Поморщила нос, но заметив, что Катерина скептически качает головой и сдалась. «Ладно. Последние пару недель его у меня нет. Я решила со всеми расстаться. Мне когда немного, и надоели все. Да и настроения никакого. Вот от этой тошноты. Ты же понимаешь, что я не об этом. Да всё я понимаю, облокотилась на свои колени и закрыла лицо ладонями. Катя, честно, не хочу это разбирать. Я прекрасно знаю о своей травме. Я уже давно её проработала, нечего исправлять. Прошлое не мешает мне жить, наоборот, помогает сохранять рассудок здравым, когда на горизонте появляется тот, кто в перспективе всё равно оказывается недостоин потраченного времени, сил и здоровья. Или ты опять будешь лечить меня на этот счёт? Не мне тебе говорить, зачем ты здесь? Да, мы латаем дыры друг друга, чтобы эффективно функционировать как профессионалы. И не мне тебе напоминать, что личное прямо влияет на все сферы жизни. Ой, хватит. Мне просто нужно собраться и отрезать всё лишнее. Зачем я вообще пришла? Я прекрасно знаю, в чём, то есть в ком моя проблема. Избавлюсь от него и избавлюсь от злости. Как дальше работать будешь, Настя? продолжала говорить Катерина, но у меня будто что-то отключилось. Мне нужен отпуск. Вот решение. Избегание поможет? У меня всё отлично. Дежурная улыбнулась ей, а у клиентов с полным спокойствием скинула бровь коллега. Зачем они меня трогают? Не жалуются, фыркнула я и снова откинулась назад. На ведь действительно не жаловались, даже на повторный приём записывались. Уверена, что ино когда явится снова с новым осознанием себя. Жёсткая терапия тоже метод. Ладно, спрошу по-другому. Надолго ли тебя хватит? пока не выйдешь из себя на одном из приёмов. Это просто эмоции. Почему ты не веришь, что я прекрасно справляюсь? Возмутилась я. Разве сюда я прихожу не для того, чтобы вылить то, что накопила? Вот и принимай. Почему я должна оправдываться в хорошей работе? Я просто рефлексирую. Кому мне ещё это высказать? Тогда почему оправдываешься? Спокойно спросила Катерина. Потому что ты не хочешь понять, Я не хочу понять, почему ты так зла на себя и на весь свет, что приходится тащиться ко мне через весь город и отрабатывать это. Или не хочу понять, что ты сопротивляешься даже самой себе. Это не сопротивление. Просто не надо раскапывать могилу и снова раскладывать давно прогнившие косточки. Прости, наверное, я немного выгорела. Отпуск мне действительно поможет. Настя, у тебя ещё что-то случилось? Неожиданно спросила Катерина: "И от её вопроса у меня словно лезвием по груди провели. Я поёжилась и снова скрестила руки, словно запечатывая раскрывающиеся раны, чтобы оттуда не вырвалось то, что так отчаянно не хотела видеть сама, а осознавать, называть. "Заканчивай себя есть, Настя", сочувственно вздохнула Катерина и присела на подлокотник моего кресла. "Признай уже очевидное и освободись от этой ноши. ты не сможешь качественно работать. Я всё смогу, и нечего меня жалеть. Возмущённо поднялась, отдёрнула рубашку и взяла сумку. Время вышло. Спасибо за работу, коллега. Настя. Но вот что я скажу тебе напоследок. Медленно поднялась Катерина и взяла за локоть. Можешь обвинять меня в непрофессионализме, но не могу равнодушно смотреть на то, что ты делаешь со своей жизнью. Ты берешь от себя, от отношений, как от огня. Ты боишься любви, потому что считаешь, что тебе снова будет больно. Но это всего лишь навязчивая фантазия в твоей голове. Ты не пробуешь, не развиваешься. Ты застряла и борешься с ветряными мельницами. Боль можно пережить. Вырвала руку я, отстранилась и глубоко вдохнула. Это всего лишь физика. А вот зависимость разочаровывает себя, растаптывает, делает слабой. Я презираю это. Ты позволяешь унижать себя, терпишь ради этого высокого чувства всё, а потом расплачиваешься за свою наивность. Это моя жизнь, Катя, и дальше я хочу сама выбирать, за что платить. Спасибо, что попыталась снова раскопать мою травму. Настя, я снова настаиваю на том, чтобы ты прошла длительную терапию. Услышала настойчивый голос Катерины, когда выходила в дверь. Что вам от меня надо? Справлюсь я совсем сама. Всю жизнь справляюсь. Бог ты мой. И вся проблема-то в том, что мне просто надо перестать встречаться с раздражителем. Это что, проблема? Да проще паренной репы. Последняя встреча и до свидос, как говорит мой ребенок. Но, конечно, я не жалела себя. Упиралась всеми конечностями, как умела. Знала, что это вознаградится душевной спокойствием. Не сразу, через время. Но все вернется на круги своя. Так задумана вселенная. Нужно только не перехватывать руль, а оставить управление ей. Выйди от Катерины, я позвонила Гонровой и попросила дать мне отпуск хотя бы до конца недели, придумав, что срочно нужна родителям. Я бы и впрям взяла Илон и Лону уехала бы к родным. Но Гонрова встала в позу. Даже обещание, что отработаю во внеурочное время, её не убедило. О больничные сотрудникам оформлялись крайне редко, и их обоснованность тщательно проверялась. Никого не хотелось подставлять, тем более недавно проходила медосмотр, и все анализы в полнейшем порядке. Ну что, позлилась профессионал? Уже дома задала вопрос я своему отражению в зеркале. Ты прекрасно знаешь, что тебя вывело из себя. Ты приревновала этого франта, потому что он не достался тебе. Но он тебе не нужен. а какой смысл реновать того, кто тебе не нужен? Глупо. Вот именно, точка. И работа здесь ни при чём. Завтра пойдёшь и докажешь это. И правда, в голове стало спокойно. А после прогулки с Илоном и Татьяной я окончательно убедилась, что моя реакция всего лишь закономерное проявление усталости и нетерпеливого ожидания, когда закончится последний раунд. Еще с понедельника в ожидании звонка от Заварского я придумывала, что сделать такого, чтобы у него отпало всякое желание досаждать меня. Но Мирон не звонил. Я уж было допустила мысль, что ему действительно надоело, и он бросил играть без уведомления. Однако не верилось, и периодически накатывало какое-то нудное, опустошающее чувство. Вдруг это все, и я больше не увижу его. Какой-то не гейштальт. Хотелось бы поставить точку. И тут же включался мой личный счётчик, настроение выравнивалось. Правда, ненадолго. А в пятницу, всё ещё не получив приглашение на третий раунд, я неожиданно решила кардинально поправить положение отработанным и довольно эффективным способом, чтобы освободиться от балласта и занять себя новым временным развлечением. В обеденный перерыв я сидела в кафе на Параллельной клиники улицы, в которое приходила, когда не брала обед из дома. А сырники с кофе стоили здесь почти так же, как и приготовить самой. Наслаждаясь нежным запечённым творогом, краем глаза заметила, как на меня смотрят мужчина, сидящий в паре столиков напротив. Не в первый раз видела его, но никогда не реагировала на внимательный взгляд. Нельзя терять форму. С необычайной лёгкостью подумала я, глядя в окно. Денис куда-то пропал. Писать ему не собираюсь, пройденный этап. А новый франк — повод не замкнуться. Иначе совсем расслаблюсь и запрусь в четырёх стенах, перестану себя выгуливать. Загоню в беспросветную скуку, стану отшельником. Нельзя. Тонус моё всё, хотя бы физический. Повернув голову к тарелке, бросила беглый, оценивающий взгляд на мужчину, пока тот складывал рыбные косточки на салфетку. Чистые ногти, хорошие часы, аккуратно подстрижен, побрит, загар равномерный, довольно симпатичный экземпляр. Обувь не новая, но чистая. Брюки отглажены, рубашка тоже, даже в труднодоступных местах. С вероятностью 90% работник умственного труда и давно женат или живёт с кем-то. Мужчина повернул правую руку, и на безымянном пальце блеснуло кольцо. "Безопасен", довольно отметила я, медленно развернулась корпусом к нему. Когда мужчина снова посмотрел на меня, я будто не взначай поймала его взгляд, задержалась на нём секунд на пять, робко улыбнулась, а потом неторопливо стала копаться в кошельке. На пол выпало 500 рублей. Но я этого не заметила, поднявшись пошла к бару, чтобы заказать кофе. Девушка, вы потеряли. Услышала за спиной, как только у бармена очередь дошла до меня. Лёгкий парфюм, не дешёвый. Почувствовала я и сдержала победную улыбку. Оглянулась. Удивлённо скинула брови. Ну, поехали. Ой, сегодня я растерянная какая-то. Ничего, со всеми случается. Со улыбкой протянул 500 рублей тот самый мужчина, а правый безымянный палец уже был абсолютно свободен. Боже, ну никак ты не хочешь меня удивить. С досадой вздохнула я. Уже начали пробиваться первые проблески скуки. Но растянула самую благодарную улыбку и внимательно посмотрела прямо в глаза. А вы просто мой спаситель. Да ну, всякий нормальный человек поступит так же. Смущённо отвёл глаза тот, а плечи всё же расправил. Ариол. К сожалению, такие, как вы, большая редкость, похвалила я. Вы не против выпить кофе вместе? Тут же перешёл к делу он. Я заметил вас давно. Вы всегда едите сырники, а после заказываете кофе. Я Алексей. Какой вы внимательный, Алексей, смущённо склонила голову я. Что ж, буду очень рада вашей компании. Вера и чуть не подавилась от того, чьим именем решила представиться. Какого чёрта я делаю? Но когда она протянули друг другу руки, ощутила его уверенное, горячее пожатие. Не потной ладони, значит, не нервничал, трястись и присмыкаться не будет. И откинула сомнения. Он, как истинный джентльмен, купил нам кофе, и мы присели за мой столик. Сначала Алексей включил самца и начал знакомство с самого банального и эффективного способа для завоевания. Интересовался мной, делал комплименты, а потом, как и другие его типа, скатился к самохвальству. Развинеется я, как копотная кукушка. Примечание автора. Птихох и кукушка. Басня Крылова. Поддержала его, и чем больше проявляла к нему внимания, тем больше его существо стремилось доказать, какой он орёл. Вернее, петух. Я смотрел на него, стараясь не терять заинтересованное, восхищенное выражение лица, и думал, надо же, живет с какой-то женщиной. Она, очевидно, холит или леет его, обхаживает, и даже не догадывается, что ему до смерти скучно жить той серости. А тут я нарисовалась, можно поддержать свое самолюбие и как бонус срубить свежих впечатлений. В общем, я отстроил там все заново. Теперь... Это такое чудесное место, даже шашлык там вкуснее. А какую я умею готовить уху? Хмм. <свит> я готовить совсем не умею. Посетил воз с большим сожалением на завуалированное приглашение Алексея на свою дачу. "Совсем?" <свит> <свит> удивился он. "Могу, конечно, и сесть су сверганить, но готовить не для кого особо. И что, даже кошки или собаки нет?" Ну почему, услик улыбнулась ей, чтобы скрыть досадный вздох от растущего ощущения, что Алексей безнадёжен. Веть и поговорить не о чем. Хм, да, сейчас можно найти самых необыкновенных питомцев. Думаю, у меня самый редкий. Задумчиво кивнула я и перевела взгляд за окно. Снова вспомнила о Мироне. Он, конечно же, не мистер непредсказуемость, но хотя бы не болтуна ни петух, который распускает перья понапрасну. И с ним, как ни с кем другим, закипала кровь. Может, мне переспать с ним и всё это пройдёт? Просто закрою вопросы и всё, и он перестанет для меня что-то значить, а то засел в голове как гвоздь. Или переспать вот с этим? Одним женатым больше, одним меньше. Алексей весело рассмеялся от очередной шутки. Великий умелец сам себя развлекать, и это вернуло к разговору. А что ты тогда делаешь лучше всего, спросил он. Я сузила глаза, медленно опустила взгляд на его губы и расплылась в такой улыбке, от которой, уверенно, у Алексея запульсировало в паху. Слов и не нужно было. Мой невысказанный намёк, мужской инстинкт всё сделали автоматически. Результат снова был достигнут. Только мне хотелось удавиться прямо тут за столом. Все нормальные люди радуются, когда достигают намеченной цели. Мне же стало тошно рядом с этим мужчиной, который был в чем-то даже лучше двух предыдущих женатых франтов. Алексей уже был мой с потрохами. Напрягись я немного, и по щелчку пальцев тот будет вставать на задние лапки. Но все это как дежавю. Неужели ни о ком, кроме Мирона, я не смогу больше думать? Возникла противная мысль. А от плана, соблазнение, манипуляция Алексеем стало мерзко. Захотелось домой, окружить себя пушистым розовым пледом, книжечками и спечь на и вкуснейший рыбный пирог. Перспектива спасительного успокоения замаячила нестерпимым желанием уйти отсюда, быстренько доработать день и погрузиться в это состояние. Оно ждало меня там, за дверью моей квартиры. — Поужинаем сегодня? — спросил Алексей. Я уже хотела выдать заранее приготовленный вержливый ответ, но сказала совершенно другое. Прости, но я сейчас умру от скуки. Аккуратно промокнула губы салфеткой, взяла сумку, поднялась и под недвумённый взгляд Алексея вышла из кафе. Что это я только что сделала? размышляла я проголочным шагом, возвращаясь на работу по аллее. Внезапно решила быть сама собой. На странное ощущение не перестало беспокоить и после рабочего дня. Я чётко вспомнила, после чего появилось это неприятное настроение. Когда представила себя в постели с новым мужчиной, даже поморщилась. И дело не в мужчине, внешний он ничем не хуже всех предыдущих. Но безумно захотелось отстраниться от этой фальши и побыть в стороне от навязчивой непредсказуемости мира отношений. Мне нужен был отдых. Я всерьез задумалась над вариантами оформления больничного. И с Илоной будет время побыть. Дочь вскоре снова уедет на полгода, лето быстро пролетит, и у меня не останется никого, кому можно просто прижаться и не притворяться кем-то другим. Какое счастье, что у меня есть дочь. Моя, родная, умничка. Только бы не моя копия. Я искренне хотела, чтобы жизнь удивляла ее. У подъезда своего дома я остановилась. В парке увидела целующуюся парочку. Они смеялись, обнимались, снова целовались. Стало так тошно на душе. Я смотрела на них и завидовала. Нет, не тому, что у них любовь, а не ещё пока могут удивляться, наивно верить в чудеса. У меня это не получалось. Ладно бы я страдала от отсутствия мужчин в жизни, но нет же. Меня волновало то, что не могу посмотреть на них как-то иначе, потому что с первых минут общения вижу, какой будет жизнь рядом с этим или другим претендентом на коврик в углу моего сердца. Вот это будущее и не устраивало. Говорят, найди свою половину. Да нет этих половин, потому что в один период жизни тебе нравится одно, в другой – второе, и в каждом хорошо по-своему. В этом моменте он ангел в оплоте, а в следующем он уже враг номер один. Голову надо найти. Мудрость. Единение с самой собой и смирение. Вот ресурс, чтобы жить дальше. Не зависеть от обстоятельств. Стать самодостаточной и самовосполняющейся. Я знаю, такое бывает. Сама некоторое время назад испытывала это. Только кто-то сломал мой мост к самой себе. Я снова плавала в неопределенности и теряла ориентиры.